Глава двадцать седьмая. Что это? Пока ожидаемое постучится в дверь, непредсказуемое с тобой уже распевает дома чай. Народная мудрость. Санкт-Петербург, Новомихайловский дворец, 23 февраля 1880 года. Великий князь Михаил Николаевич, Конюхов. Вот это да! Так вашу так и перерас так. Это что же? Я своей рукой пристрелил саму Веру Засулич? Ну и вывороты истории. Как она тут вообще оказалась? Или это просто лицо схожее? Да нет, быть такого не может. А, блядь, как больно. Что же это за время такое блядское? Второй раз меня тут взрывают за неполные десять дней. но ну, сейчас приложило не так сильно. Но опять-таки головой которая как известно дело темное врачеванию и изучению не подлежит с уровнем современной медицины ни марте мне не сделать ни рентгена на худой конец пропустят там разрыв сосуда и прощевай дорогой великий князюшка обидно как говорят в любимой моим телом грузии вот же не задача выстрелил и попал вообще то тут прямо бои местного значения развернулись а в целом получилось так Взрыв меня унесло и впечатало в здание. Я так понял, что сына бросила на меня, им и придавила. Поздоровкались. Я очнулся внезапно, сознание как бы вынырнуло из тьмы. Да и был я без сознания не так уж и долго. Перед собою я увидел довольно крепкого мужчину, среднего роста, с простецким добрым лицом и окладистой бородой. Он был в партикулярном платье, но чувствовалась в нем офицерская выправка. Во всяком случае, револьвер в его руках лежал как влитой, да и стрелялся и господин более чем удачно. Я почувствовал, как пошевелился Николя, он застонал. Понимая, что еще ничего не закончилось, я захотел заполучить какое-то оружие. Но кроме наградного золотого оружия, неудобного палаша, который я еще и придавил телом, у меня под рукой ничего не было. Да если бы и палаш, мне что, им в террористов метать? ожидая, что они помрут от смеху. Но тут раздался еще один выстрел, тело сына дернулось, я попробовал его как-то повернуть, найти рану и прижать ее, остановить кровь, и тут наткнулся на кобуру. Надо мной опять загавкал револьвер, но раскатов грома было несколько. Оружие уже легло в руку. Тут я увидел, что женщина с вытянутым овалом лица и довольно длинным носом, густыми черными бровями, похожая на полячку, «Хладнокровно целится в вашего покорного слугу!» Вера Засулич происходила из бедного шляхетского польского рода. «Вот только тут получилось, что тот самый господин закрывает меня телом, давая возможность взвести тугой курок и поднять револьвер. Я из этих тяжелых дур не стрелял ни разу, но дамочка, которую я потом уже идентифицировал как Веру Ивановну Засулич, чуть замешкалась» может быть ждала когда тело падающего неизвестного откроет ей линию огня чтобы уж наверняка но никак не ожидала что в нее попадут а я то смог и я попал в грудь думаю в сердце или около того но выстрел был несомненно удачным для меня и смертельным для оппонентки а вот господин который меня спас произнес теряя сознание что то про портфель бумаги лично в руки это уже потом когда мне помогли подняться Я сумел обратить внимание на то, что невдалеке, у ограды канала, валялся кожаный портфель, довольно объемный, набитый бумагами. Я приказал доставить всех раненых в дом, куда вызвать лучших хирургов. Прибывшие жандармы разбирались с телами нападавших, вычислив из них одного, пока еще живого. Этого утащили в какую-то больницу, где предстояла сложная операция. Охранка решила выйти на след заказчиков покушения, любой ценой. Ну и что теперь? Убил женщину. Да, это была самооборона. Но ведь это была выдающаяся для своего времени женщина. Хотя с какой стороны посмотреть? Ведь начинала как террористка. Стреляла в Трепова, была оправдана судом присяжных. Невиданное дело для России. После чего император и повелел рассматривать дела террористов полевыми судами. Прошла путь от индивидуального террора к легальной борьбе за права рабочего класса, отрицал Октябрьскую революцию. В общем, была человеком интересным, но... Ни малейшего угрызения совести я не почувствовал. Убил. Ну и что? Она стреляла, я стрелял. Меня лично больше устраивает то, что она погибла, а я нет. Падение самодержавия? От того, что я погибну? Какой бред! Вот только мне было интересно, кто это так подсуетился? что нашел почти последних из оставшихся на свободе питерских народовольцев и натравил их на мою нервную тушку. Опять-таки, что есть случаи и его значения в истории. Со мной был довольно миниатюрный пистолет, двуствольный диленжер, похожий по расположению стволов на тульские охотничьи ружья моего времени в миниатюре, один над другим, но я не мог к нему никак дотянуться. Тело Николая мешало, но жизнь мне спас револьвер сына. Только бы он выжил. Черт подери всех этих бомбистов, террористов и их мать-революционеров в Британию в придачу. Вскоре к месту события прибыли жандармские и полицейские чиновники. На Тимашеве лица не было. Я успел оказать хоть какую-то помощь Николя, а потом еще и раненому защитнику своему. Интересно, кто это и что за документы с собой нес. Но сейчас не к спеху это. Появилась и супруга которая и руководила эвакуацией и размещением пострадавших, спустившись в прихожую. На наше счастье у нас оказался профессор Моносеин, которому я поручил возглавить медицинскую помощь пострадавшим. Попросив шефа жандармов разбираться на месте, сообщил, что буду ждать его с докладом. А сам, поддерживаемый адъютантом, который еще и держал портфель неизвестного господина, направился к себе в кабинет, пообещав себе в который раз выкинуть из него все лишнее. Перед тем, как войти в дом, окидываю взглядом поле сражения. Ужас. Гвардеец добивает лошадей, которым досталось. Кровь. Трупы убирают. Жандармы занимаются своим делом. Грязным делом, скажу я вам. Полицейские в оцеплении. Гвардейцы заняли посты при входе. Теперь их в наружном охранении четверо плюс офицер. Обломки карет. Правда, моя блендированная не обломком, ее как-то смяло, но из-за того, что взрыв пришелся на первую карету, снесло в сторону, а если бы ею припечатала я бы так легко не отделался. Опять-таки повезло. А ведь тут была настоящая бойня, и то, что я выжил, истинное чудо. Неожиданно для себя перекрестился. Не успел устроиться в кабинете и открыть тот странно секретный портфель, как в кабинет вбежала взволнованная супруга я услышал майн либер ссистых мой дорогой это очень важно и что это такое произошло что заставило драгоценную половину перейти на немецкий николай вроде же пришел в себя а рана там такая по реру скользнула пуля нет вряд ли врач только только появился да не один нет ничего они не успели так что же поворачиваюсь и без слов смотрю в глаза жены ну да теперь без кавычек сандра изханг эркаг эрхденвеззух газеен я бивулос сандра заболел ему очень плохо он видел покушение сейчас без сознания врач его осмотрел она кивает в ответ идем к Сандро». Мы идем в покое сыновей. Великая княгиня Ольга Федоровна Я была уверена, что этот день не переживу. С утра я занималась делами детей, тем более с приездом старшенького они снова все соберутся под одной крышей. Потом явилась Львова, старая сплетница, но все-таки бывшая фрейлина, бывшая императрица. Мы друг друга не переваривали, если можно сказать так русским словом. Странное выражение, как будто я императрицу варить должна была. У меня был хороший учитель русского языка, который объяснил, что некоторыми выражениями надо просто пользоваться. Смысл будет мне непонятный, а когда попытаюсь разобраться, так не смогу, потому что сами русские в нем разобраться не смогут. Эти «редовенден» я в свое время заучила наизусть, хотя в семье считала, что мы можем общаться на немецком или французском. Идиомы, устойчивые выражения. Но муж настоял, чтобы я хорошо знала русский Оказывается, он «Wide in die Zukunft geschaut» видел в далекую перспективу. Визит этот я рассматривала как пробу высшего света понять, как себя будет вести вероятная императрица. Я лично восприняла визит, закованы в траур по государыне-старухе, как недобрый знак. Она говорила о какой-то ничего не значащей ерунде, на что получила мое полное согласие, но после ее визита сердце мое было испугано. Оно билось, как птица в клетке. Меня очень заботит Сандра. Мальчик как-то переменился. Очень много сидит, уткнувшись в газеты, и что-то пишет. Написанные листы прячет в стол, ящик которого закрывает на ключик. У меня, конечно, есть ключи от всех замков и ящичков во дворце, но я не собираюсь подсматривать за его работой. Сам все покажет и расскажет. Надо будет постараться отнестись к этому серьезно. Мало ли что в его возрасте может прийти в голову. Как ни странно, но купание в зимней воде прошло для его организма «Унебузе». Незаконченная фраза, без плохих последствий, что-то типа «неплохо, без плохого». Простим профессору, корявый немецкий. Я передала записку доктору с приглашением, чтобы он еще раз осмотрел Сандро. Да и Алекс в последние дни стал покашливать, хотя его комната самая теплая во дворце. Он пришел в восемь вечера, и мы сразу же отправились к Алексею. Младшенький был слаб. Профессор выслушал его, стучал по телу пальцами, прислушиваясь к чему-то, известному только лишь ему, смотрел язык сыночка долго щупал пульс когда же он стал выписывать рецепт раздался страшный взрыв первым делом я бросилась к выходу, но еще на лестнице была остановлена начальником охраны он обратил мое внимание на выстрелы выхватив револьвер и остался поджидать подбегающих гвардейцев. солдаты щелкали затворами винтовок минута не прошло как они выбежали на улицу вот только для меня Сия минута была длиннее всей моей жизни. Я уже понимала, что это Михель мог вернуться из госсовета, и покушение было, скорее всего, на него. Я рвалась наружу, но тут послышался окрик со второго этажа. Слуги пытались закрыть окна, скорее всего, но тут я четко услышала «Доктора!» и помчалась на второй, понимая, что тут мое место. Надо успеть помочь, разобраться с тем, что произошло. Когда я подбежала к комнате Сандра, около которой крутились слуги, я увидела моего мальчика, лежавшего на кушетке без сознания. Около него хлопотал Афанасий, дворецкий. Это он орал, призывая лекаря. Знал, что тот есть в доме. Мое сердце, которое уже и так болело от предчувствия беды, стало ныть и болеть совершенно невыносимо. Проклятие рода Романовых, на которое мне намекала одна немецкая графиня, Теперь становилась передо мной во весь рост. Я могла потерять мужа. Я могла потерять сына. На этом фоне тот факт, что я могу не стать императрицей, заботил меня менее всего. Потерять ребенка? Я этого не могла бы пережить. Но тут прибежал Моносеин. «Вячеслав Аксентьевич, что с сыном?» — спросила Ольга, как только профессор закончил беглый осмотр подростка. Ваше императорское высочество, ничего страшного я не вижу. По всей видимости, во время взрыва ребенок был у окна. Князя отбросило взрывной волной, он ударился головой, там от удара гематома. Извините, ваше императорское высочество, шишка, небольшая. Скорее, нервное потрясение стало причиной того, что ваш сын потерял сознание. Удар не должен был вызвать гейняхшутерун. Сотрясение мозга. Я так думаю. Впрочем, только наблюдение и покой. Совершенный покой – это самое ценное лечение в данный момент. Холодные компрессы на голову, но это только сегодня, чтобы опухоль спала. Большая угроза была от осколков, но тут ваш сын родился под счастливой звездой. На шее неглубокая царапина. Сейчас принесут мой саквояж, я ее обработаю, приведу ребенка в сознание. Ничего страшного не случится. «А вы пока что выпейте». И доктор протянул успокоительные капли, от которых несло валерианой. Она счастливо выдохнула. Хотя бы один камешек спал с ее души. Но тут появился все тот же Афанасий, который, поклонившись, произнес. «Ваше императорское высочество, вам необходимо спуститься вниз. Там Михаил Николаевич и Николай Михайлович». Ольга понеслась вниз. Тут профессор понял, что он тоже родился под счастливой звездой. Ватка с нашатырным спиртом, которая должна была вернуть сознание юноши, не произвела надлежащего врачебного эффекта. Хорошо, что великая княжна этого не видела. За такую погрешность можно и должности лишиться. раздумье ученого светила прервал голос Ольги Федоровны, которая требовала врача, и немедленно. «Спустившись, я чуть не потеряла сознание». В прихожую вносили кого-то на солдатской шинели, которую использовали как носилки. Двери были распахнуты, куски стекла и деревянные обломки убирались слугой но все равно помещение выглядело недолжным образом. Сердце оборвалось. Подумала, что там несут Михеля, потому что лицо было заслонено спиной гвардейца, а еще эти капли крови. Но тут вошел муж. Мое сердце на мгновение успокоилось, но только на мгновение, потому что я увидела, что ни суть ни каля. Сердце оборвалось, но я сумела взять себя в руки и заорать так громко, как не орала черт его знает сколько времени. «Врача сюда! Немедленно!» Успела сообразить, что профессор еще у нас в доме. Бросилась к сыну, который был в сознании, но взгляд его показался мне каким-то мутным. Он зажимал рану, показалось, что он готов рухнуть в беспамятство. И только потом, когда примчавшийся Монасейен вежливо, но решительно оттер меня от импровизированных носилок, заметила, что муж тоже не совсем в порядке. Я бросилась к супругу. «О, майн гот! Бист ду фелецт!» «Боже мой! Ты ранен!» «Нет, успокойся. Контузила только». «Опять?» «Ничего страшного, дорогая. Это не коляс ловил пулю. Соберись!» «Ему нужна помощь!» «Ваша императорская...» «Осторожно начал говорить профессор...» «Для краткости без чинов. Не до того сейчас. Говорите!» Оборвал Михаил врача. «Контузия от взрыва. Сотрясение мозга. Пуля прошлась по ребру. Думаю, что ребро сломано, но легкое не повреждено. Рану обработаю, но я хотел бы осмотреть и вас». Мой муж посмотрел на профессора абсолютно спокойным взглядом, отдав приказ. «Меня позже. Там есть еще раненые, более серьезно, чем Николя. Вызовите ассистента. Если надо будет кого-то оперировать, смотрите сами. Если опасно отправить в клинику, оперируйте тут. Считайте это приказом. Пошлите за ассистентом. Надо двумя. Делайте, что хотите, но люди, спасшие меня и мою семью, должны быть спасены вами». Профессор поклонился, тут же написал записку, с которой умчался один из гвардейцев. С помощью адъютанта Михаил прошел в кабинет. Но тут пришел все тот же взволнованный Афанасий и сообщил, что Сандра стала вроде бы хуже. Я снова ринулась к сыну. Великий князь Михаил Николаевич. Конюхов. Какой длинный и тяжелый выдался день. И когда же он изволит закончиться? На сей риторический вопрос ответа не было. Но если начало дня ничем особенным не выделялось, обычная рутина правителя, насколько я это понимаю, то вечером события понеслись вскачь, и было над чем подумать. В моей реальности геноцид Романовых был возложен на эсеров и большевиков, которые с этой задачей весьма неплохо справились. В итоге, за границей СССР не осталось никого из сей фамилии, кто имел по закону права на престол. Тут уж Павлуша подгадил своим законам о престолонаследии. вот и мне чтобы получить власть надо выкручиваться как ужу вот заметил что даже в мыслях начал перестраивать свою речь впутывая в нее обороты современного мне сейчас такого несовременного мне потом человека возогнул разогнуть бы а тут целенаправленно выбивают правящую династию уже сейчас конечно из народа вольцев выросла потом партия эсеров во многом там кадры из этой волны террора но ведь эти которые только вышли из хождения в народ и схватились за бомбы и револьверы, не были настолько эффективны, как их младшие братья. Пока это дилетанты, и эффективными их делает дилетантизм, я бы сказал дебилизм охранно-репрессивной системы. Что повернулось в этом рукаве истории не так? Чувствуется направляющая рука. Чья? Та же британка гадит или немецкий док показывает клыки? Почему, отметаю французов и австрийцев, они пока что не доросли до такого уровня противодействия? Тут чувствуется системный подход, при котором Романовых под нож. Всех. Может быть, кроме кого-то одного-двух самых нужных. Но кого? Куда направлен вектор противодействия? Посадить на трон России потомков британской короны? Объединить страны, получив суперприз в большой игре? или разорвать Россию на 20-25 государств, которыми будет легко манипулировать. Пока что нет данных, чтобы интерполировать замыслы реального противника. Надо выяснить, кто стоит за народовольцами и прочими псевдореволюционерами-бомбистами. Срочно выяснять. Отзываясь на эту мою мысль, появился Тимашев, который стал докладывать первые результаты расследования.